Глава 9. Развенчание мифов об эмоциях. Случается и так, что на пути к счастью мы натыкаемся на собственные убеждения, которые были бы правильнее назвать заблуждениями. Это весьма серьёзная преграда на пути к радостному мироощущению, поскольку такого рода стереотипы формируются десятилетиями или даже передаются из поколения в поколение в качестве этических норм. Они прочно сидят в головах и отравляют жизнь и самих скептиков, и их близких. Например, бытует мнение, что управлять эмоциями невозможно. Они приходят и уходят помимо нашей воли. Или считается, что открыто радоваться и веселиться могут только глуповатые, примитивные люди. Всё это и в самом деле заблуждение, и при правильном подходе от них можно избавиться. Существует ряд мифов, отрицающих реальность. Терпи, казак. Взрослые не радуются. Не радуйся, сглазишь. Не радуйся, тебе будут завидовать. Глупое чувство радости. Когда-то потом буду радоваться. А чему радоваться вот у других? Задайте себе вопрос: а почему я должен следовать этим мифам? Что мне де? Что это мне даёт? улучшают они мою жизнь или ухудшают. Если бы я жил без этих мифов, как бы я себя чувствовал? Как можно сменить негативное убеждение на позитивное? От заблуждения к убеждению. Представьте нечто такое, во что мы верим безоговорочно. Например, что завтра взойдёт солнце и начнётся новый день, а потом день обязательно закончится и настанет ночь. Мы ясно представляем себе эту картину, поскольку уверены, это случится неизбежно. Следом мы рисуем себе вторую картину, того же, что может быть, а может и не быть. Допустим, завтра может быть солнце, а может быть и дождь. Может быть чуть теплее, а может и чуть холоднее. Итак, перед нашим мысленным взором два сюжета. Очевидный садится солнце и постепенно темнеет. неочевидный, более размытый. Будет дождь или солнце? Тёплый выдастся день или прохладный? Если присмотреться к первой картинке, то мы заметим, изображение на ней, как правило, имеет большие размеры и множество деталей. Оно объёмно, не ограничено рамками. Оно наполнено светом и красками. Мы можем даже услышать отчётливые звуки: шум машин, лай собак, разговоры. работающий телевизор можем лечь или сесть и почувствовать, как наше тело касается кресла или дивана. Вторая картинка обычно меньше размером, чем первая. Чёрно-белая, ограничена рамками, ощущения нечёткие, звуки хаотичные. Далее поступаем так. С своё убеждение, что радоваться нехорошо, мы накладываем сначала на вторую картинку и представляем соответствующим ей образом: чёрно-белый с границами и белым шумом. Другими словами, наше убеждение в нехорошести радости ставим под сомнение. Идём дальше. Наше убеждение, что радоваться глупо, меняем на противоположное. Для этого картинку, которую нам только что удалось сформировать, чёрно-белую, сомнительную, накладываем на первую картинку абсолютной уверенности. И представляем, как образ абсолютной уверенности вытесняет наши сомнения, наполняет их светом, объёмом, цветом, звуками, ощущениями. Эту процедуру нужно проделать несколько раз, чтобы прийти к убеждению, что уметь открыто радоваться это прекрасно. Убеждение нужно защищать. Очень важно не только избавиться от ложных убеждений, но и научиться противостоять негативным обстоятельствам и, что называется, по первому требованию вызывать у себя радостные ощущения. Будьте уверены, такой навык серьезно изменит вашу жизнь к лучшему. Как и всякий другой, этот навык приходит с опытом. Убедите себя, что ту радость вы испытаете еще много-много раз. Завтра, через неделю, через годы. Пусть это станет вашей привычкой и потребностью. Для этого нужна серьёзная тренировка. Но результат оправдает усилия. Ты находишься там, где пребывают твои мысли. Позаботься, чтобы твои мысли пребывали там, где ты хочешь быть. Наби Нахман, еврейский мудрец. Далай-лама 14-й любит говорить слушателям на своих выступлениях. «Давайте-ка порадуемся». Во время медитации на радости он предлагает вспоминать лучшие моменты вашей жизни и переживать их вновь. Звучит глуповато, но он был абсолютно прав. Если мы сами не научимся радоваться, рано или поздно жизнь сделает нас несчастными. С вами наверняка хоть раз случалось следующее. Вы ждали радости, а когда она приходила, то выяснялось, что и ждать было нечего. Так берите удовольствие сегодня. Сейчас. Потом оно может уже и не понадобиться.